У невесты и мира всегда много родственников. Закон жизни. В ту ночь мой друг реально оторвался по полной программе. Понимая, что завтра они его уже не увидят, наложницы и фаворитки, плюс две юные жены, устроили Абаленскому настоящий праздник. Вино текло рекой, одежда слетала, как шелуха, халва с орехами валялись горками, а поцелуи были столь частыми, что и вздохнуть-то толком некогда. Жар страсти и неистовство стонов заставили двух евнухов помоложе экстренно задуматься об отставке, а четырех охранников у дверей довели-таки до греха. Что делать? Восток есть восток. И отношение к чувственным наслаждениям там несколько иное, чем у нас Если в Сибири это служит лишь способом согреться То в Индии и Персии искусство любви считается даром Всевышнего И величайшим благодеянием для человека Утро этот человек встретил, так и не сомкнув глаз Завгар осторожно скрёбся под каждой дверью, извиняясь и выспрашивая, где тут, собственно, обитается прекрасная Перри, положим Фёклаханум. Аболенский заскрипел зубами, но менять прозвище было поздно. Оставалось только достойно доиграть свою роль до конца. Рыдающие девушки вырядили его так, что хоть сейчас мог бы претендовать на звание первой красавицы бразильского карнавала. Главный Евнух терпеливо ждал его у дверей. — Эмир требует, чтобы ты, о почтеннейшие, явилась к нему, дабы при свидетелях отметить ваш брачный. — Знаю, знаю! — раздраженно отмахнулся Лев, поправил вуаль на носу и, не оборачиваясь, пошел по коридору. Бедный Завгар бежал следом, не успевая за широким шагом невесты из Самарканда. — О, благороднейший, положим фёклаханум, а не расскажешь ли ты мне, скромному служителю и мира, в какой день и месяц какого года ты попала в наш гарем? — Не помню, — на ходу угрызнулся лев. — Нам, красивым бабам, и от безнадобности. О, и восхитительнейшие розы мирского сада! А в какой же комнате? И кто тебя поселил? Ибо память все чаще изменяет мне, а на Евнухов помоложе никогда нет надежды». «На Евнухов вообще надежды нет. Не мужики, а, у, сплошное недоразумение. Уж голубых, ей-богу». «Такими нас создал Аллах», — попытался оправдаться заведующий гаремом, но получил в ответ только короткий взрыв издевательского босовитого хохота. «Хе, что, вот так своей собственной рукой и создал? Не срамись, дедуля, Аллаху делать больше нечего, чем таких бородатых телепузиков кастрировать. И вообще, чутко мне пристал. Не видишь, какая я раздражительная?» «Вижу, понимаю, опыт есть». Уныло повесил голову Евнух, а Боленский прошествовал мимо двух страшно суровых стражников, не удержался и свистнул у обоих по кошельку, у одного из-за пояса, у другого из-за пазухи. «Ладно, отец, извини за грубость. Прими в качестве презента. Не такая уж я сволочная стерва». Пересыпав монеты из кошельков в трясущиеся руки старого Евнуха, он позволил беспрепятственно проводить себя в мужскую часть дворца где трое невольников с обнаженными мечами торжественно отвели их в церемониальную залу. Эмир возлежал на низкой кушетке, утопая в шелковых подушках, и медленно посасывал кальян. Вокруг плотной толпой стояли придворные, из знакомых лиц выделялся только господин Шехмед, начальник городской стражи Багдада. Здесь же стояла парочка имамов и невысокий благообразный старец с необычайно длинной бородой. «Салям алейкум, граждане!» Мой друг так и не понял, почему после его общего приветствия в зале повисла нехорошая тишина. «Это она?» — прозвучал, наконец, ровный голос Эмира. И старец с бородой рухнул ему в ноги. Собственно, специально он этого делать явно не собирался, просто запнулся ногой об полы своего полосатого длиннющего халата. Или ноги сами собой подкосились, это вернее. Она. О, Аллах, благослови великого и мудрого правителя города Багдада за то, что он вернул мне мою давно потерянную дочь. Эмир глянул на А Аболенский на Эмира. Что-то где-то шло не по плану. Вместо ожидаемой свадьбы смутно вырисовывалась пародия на телепередачу «Моя семья». Впрочем, она и так является пародией. Мы с моей благопристойной супругой Айшой жили в большом доме в самом центре Бухары. Я тогда был знаменитым купцом, и мои караваны ходили во все стороны света. Когда Всевышний подарил нам дочь, вся Бухара плясала на этом празднике. — Но ведь это девушка из Самарканда, — уточнил владыка. «Воистину так, ибо сразу же после первого месяца мы переехали в этот замечательный город, где у меня жили бедные родственники. Аллах заповедал помогать ближнему, и моя маленькая Фатима». «Положим, Фекла», — еще раз поправил мир. «Какого шайтана не выдержал старец? Кто мог так обозвать мою возлюбленную дочь?» «Она сама сказала». Вайме, премудрый и ученейший из всех мужей великий сади, как-то сказал, слова женщины истина лишь для нее самой. Разве отец не лучше знает имя, которое он дал своему ребенку? А украдкой оглядел присутствующих. Вроде бы все были согласны. Старик подмигнул ему и продолжил тем же менторским тоном. — Иди сюда, о дочь моя, украденная злыми разбойниками Кадиса и воспитанная в беззаконных землях франков, откуда тебя вовремя спасли вольные сыны моря пирата Алжира и доставили халифу Самарканда девственной, что уже само по себе есть великое чудо Всевышнего. Все ли ты поняла, карданный вал тебе в заднюю дверцу? — Мог бы и не разжевывать, — удовлетворенно мурлыкнул лев, и с разбегу бросился на ручки вставшему с пола другу. — Папа, сколько лет, сколько зим! Как я скучала, кто бы знал! Ой-ё, шире вселенной, горе мое! Прижми меня покрепче, я твоя маленькая зайка! — Задушишь! — едва не поперхнулся бородой несчастный насредин. — Слезь, зараза, я живот надорву! — «Вах-вах-вах!» — вах, искренне умирились все присутствующие. Встреча двух родственников после долгой разлуки казалась безмерно мелодраматичной. Вид двухметровой девицы на руках у почти падающего папочки вызвал слезы на глазах и обращал взоры к высоте небес, соизволивших пролить на землю такое счастье. «Клянусь бородой пророка!» Когда стражники доложили мне, что благообразный старец ищет свою дочь в моем гареме, я не сразу поверил, — начал Селим ибн Гарун Аль-Рашид, когда Ахи и Охи несколько приутихли. Но ныне стыжусь своих подозрений. Хотя всякому правоверному свойственно совершать ошибки, ибо шайтан не дремлет. «Как ты узнал, что я твоя дочь?» Не разжимая зубов, спросил лев. «Я в гареме. Кем еще ты там мог вырядиться?» Также не снимая улыбки, пояснил хаджа. «Но сегодня у всех нас будет радостный день!» Тем же тоном продолжал и мир. «Ибо я намерен взять эту девушку в жены!» Достойно истинной мусульманки во всех странствиях и напастях сберегла она свою честь и готова принести ее мне на брачном ложе. — Ты не говорил, что выходишь замуж за эмира? — тихо процедил Дамулло. — Можно подумать, меня спрашивали. Скорбно ответил Баленский и приветливо помахал правителю рукой. По знаку мира вперед вышли два имама. На челме каждого сверкал кусок зеленого шелка, знак паломничества Мекку. Один ловко установил нечто вроде пипитра, а другой торжественно возложил на него Коран. Брачные церемонии на Востоке проводится быстро и по деловому.